Глава 53 Рэйвен орала на полицию. «Уйдите отсюда, или я глотку перережу!» «Положите разбитое зеркало. Доктор Кайл уже в пути. Врете! Вас послали убить меня!» Она вдавила острие себе в шею. Кровь потекла на блузку. «Срань, господня! Не надо! Мы подождем снаружи. Доктор Кайл может зайти один. Так нормально? Окей, но я закрою дверь. Мы совсем не против, леди». Они вышли из комнаты мотеля. Она громко захлопнула дверь за ними и вставила на место цепочку. Подперла ручку спинкой стула, а к стулу придвинула туалетный столик. К черту их! Она больше никогда не будет заложницей! За окном сверкнула фарами машина, подъехавшая к тротуару. Рядом с патрульной машиной остановился белый «Лексус». Она увидела доктора Кайла, говорящего о чем-то с полицейскими. Она знала, что он видит в окно, как она смотрит на него. Он помахал ей, и она помахала в ответ. Затем он пропал из поля зрения и раздался стук в дверь. Она прижала подушку кровоточившей шеи. — Ревен, это доктор Кайл. Пожалуйста, впусти меня. Сперва скажите, зачем здесь полиция? — Чтобы помочь мне защитить тебя от тех, кто, как ты сама сказала, хочет тебя убить. — Одну минутку. Она оттащила столик и убрала стул из-под двери. «Не пускайте копов с вами. Скажите им, чтобы стояли там, где я их вижу». Она услышала разговор за дверью, и вскоре за окном показались удаляющиеся полицейские. «Теперь ты можешь открыть дверь, Ревен. Я один». Она сняла цепочку, и он вошел в комнату. «У тебя кровь. Дай мне обработать рану». Он открыл свою сумку, Вынул марлю, пластырь и антисептик. Он сделал ей перевязку и сказал, «Я везу тебя в университетскую больницу». Она бросила осколок зеркала на столик и крепко обняла его. «Я знала, вы меня спасете». В дверь постучали. «Вы окей, доктор Кайл?» «Мы выйдем через несколько секунд». Она приклеилась к нему. Он отстранил ее. С недовольным видом она подняла руки. «Сдаюсь, док». Он открыл дверь, она вышла с гордо поднятой головой и замерла. «Дым! Наверное, мясо жарят. Нет дыма без огня. Должно быть, плеснули жидкости для розжига. Не надо огонь, не выношу огонь. Это где-то во дворике слева у бассейна. Мы пойдем другим путем». Она почувствовала его сильную руку на своих плечах, уводящую ее от огня. «Я знала, что могу на вас положиться». Когда они вышли из-за угла, один из полицейских открыл заднюю дверцу патрульной машины. «Нет, только с доктором Кайлом». Она увидела, как они обменялись взглядами. Кайл кивнул и открыл пассажирскую дверцу своего Лексуса и помог ей сесть. Когда он сел за руль, она прильнула к нему. Он мягко отстранил ее. «Пристегни ремень. Пристегните вы. Не хочу испачкать кровью вашу дорогую машину». Он нагнулся над ней и пристегнул ремень. Она положила голову ему на плечо. Дорога от мотеля до университетской больницы заняла примерно 10 минут. Припарковавшись, доктор Кайл обошел машину и открыл пассажирскую дверцу для рейвен Едва выйдя, она повисла на нем. «Видите, вы мой защитник!» В приемном отделении ему улыбнулась строгая медсестра. На бейджи значилось — Дж. Натенсон. «Рэйвен Слейд случайно порезалась», — сказал он. «Оформите ее, она останется у нас». «Привет, Рэйвен». «Я не Рейвен. «Что ж, а меня зовут Дженет Натенсон. «Это, Это твоя, твоя проблема. Буду звать тебя, как, как захочу». Наттенсен нажала кнопку на интеркоме. «Прибыл новый пациент. Примите отчет дежурного в приемном отделении о переводе ее в изолятор». Дженнет, сказал Кайл, — назначьте, пожалуйста, консультацию с мисс Слейт на завтра на три часа. — У вас в три часа совещание по оценке персонала. Перенесите совещание на следующий день. Брови медсестры приподнялись. — Это важно, — сказал он. — Я должен начать с ней работать как можно скорее. Ревен сделала вывод, что она для него больше, чем просто пациентка, если он ставит ее выше служебного совещания. Она подняла взгляд на молодого человека в белой куртке, направлявшегося к ним по коридору. — Гарри, — сказал Кайл, — отведи Ревен слейд в изолятор и поменяй повязку. Потом в палату номер 6. Познакомь ее с медперсоналом и покажи палату. — Не оставляй меня, Марти! — — Я навещу тебя завтра, и, пожалуйста, зови меня доктор Кайл. Она надулась. — Не волнуйся, — сказал он, — ты в хороших руках. Когда они входили в лифт, она услышала, как Кайл прошептал. — Дженнет, скажи медперсоналу вести за ней круглосуточный суицидальный надзор. Рейвен обернулась к ним. — Не волнуйся, Марти, обещаю не убивать себя. Когда двери лифта закрылись... Она расплела скрещенные пальцы.